«Здесь был ад!» — пораженно прошептал Марик. «Я такого раньше не видел!» Виктор лишь раздраженно поморщился. Этот драматизм ему не нравился. Он и сам не знал, правильно ли поступил, пригласив Марика на место преступления. Но ничего другого ему не оставалось, потому что в одном его спутник был прав. Они оба такого раньше не видели». В обычном спальном районе, в обычной квартире, Виктор застал то, чего быть просто не могло. Он никогда не сомневался в себе, но здесь его знаний не хватало. Поэтому он и позвонил Марику. Марик был самопровозглашенным экстрасенсом и медиумом. Достаточно ловким для того, чтобы выделяться из общей толпы шарлатанов, освоивших этот способ относительно законной кражи денег у наивных клиентов. Впрочем, Виктор его ценил не за это. Вне своих шоу с лазерными шарами и голосом умершей бабушки Марик был неплохим специалистом по культизму и мифологии, лучшим из тех, до кого Виктор мог дозвониться субботним утром. Узнав, что речь, возможно, идет о сатанинском ритуале, Марик оживился и приехал сразу. Но он, наивный шоумен, не был готов к тому, что ожидало его в квартире. Первые десять минут Виктор и оперативники снисходительно наблюдали, как экстрасенса выворачивает наизнанку в туалете жертвы. Когда он более-менее правился, легче не стало. Глаза Марика горели нездоровым, почти лихорадочным огнем, руки мелко тряслись. «Какая энергетика! Какая энергетика!» — бормотал он себе под нос. «Никогда прежде! Это конец!» «Слышь ты, конец! Можно по делу?» — поинтересовался Виктор. «Если бы мне нужны были эмоции, охи и ахи, я бы не тебе позвонил, а бывшей жене. Ты можешь мне сказать, что за чертовщина здесь творится?» Иначе он это назвать не мог. Когда участковый, присутствовавший на вскрытии квартиры, позвонил ему и срывающимся голосом описал, что здесь произошло, Виктор ему не поверил. Однако, приехав сюда, он убедился что его напуганный до полуобморочного состояния коллега не передал и половины того кошмара, что развернулся в обычной московской квартире. Труп висел на потолке, а вернее то, что от него осталось, обнаженный, покрытый засыхающей кровью скелет. Часть внутренних органов оставалась внутри, сдерживаемая костями, часть уже оказалась на полу. Скелет замер, раскинув руки, словно в радостном свободном парении. У него ведь и крылья были. Два неровных пятна окровавленной кожи, натянутой на потолок по обе стороны трупа. Ни Виктор, ни эксперты пока не могли сказать, что удерживает изувеченное тело наверху и что стало орудием убийства до того, как начался этот обряд. Да и кто это сделал, тоже неясно. В квартире пока не обнаружили ни следов взлома, ни доказательств постороннего присутствия. Но как тот, кто сотворил такое с несчастной покойницей, смог выбраться незамеченным? Кровь должна была залить его с ног до головы. Первое время Виктор еще пытался разобраться сам, потом позвонил Марику. «Слушай, ты книг про все религии прочитал больше, чем я назвать могу», — заметил Виктор. «Ты хоть намекни, в какой области сатанизма с людьми такое творят?» «Ни в какой!» — прошептал Марик бледными, трясущимися губами. «Разве ты не чувствуешь энергию? Это сделал не человек, это демон!» «Да никакой это не демон!» — донесся невозмутимый голос со стороны прихожей. «Всего лишь порождение. Нужно видеть разницу!» Виктор не знал, что удивило его больше — То, что здесь оказалась женщина, или то, что она осталась абсолютно спокойна. Это было настолько невероятно, не к месту, что он даже решил, будто ему почудилось. Однако, когда он обернулся, она действительно была рядом, стояла в прихожей, будто ничего особенного и не случилось. Молодая, лет тридцати, не больше, высокая и стройная, с длинными темными волосами, собранными в строгую прическу на затылке, В дорогом черном костюме, юбке до колена, белой блузке и приталином пиджаке, в туфлях на шпильке. Вы кто? нахмурился следователь. Андра Абаты, представилась женщина, протягивая ему визитку. Здесь написано, что вы юрист. Я знаю, это написано по моему заказу, отозвалась она, осматривая прихожую. Следы крови, размазанной по полу, показывали, что на жертву напали именно здесь, у самой двери, и только после этого перетащили в комнату. — Как вы сюда попали? — не унимался Виктор. — Вас не должен был пропускать дежурный. — Милейший мальчик, — отозвалась Андра, — я умею находить общий язык с людьми. Словно в доказательство этого она вошла в комнату, где работали эксперты, и хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание. «Мальчики, погуляйте где-нибудь минут пятнадцать, потом вернетесь к работе. Ваша птичка никуда уже не улетит». И они послушались ее. Эксперты, которых Виктор знал много лет, неразговорчивые, язвительные и плохо подчиняющиеся ему, молча направились к выходу. Это было настолько странно, что поначалу следователь не мог произнести ни слова, Однако голос вернулся к нему быстро, когда Андра приблизилась к трупу и, ловко переступая туфельками через лужи крови, начала осматривать останки. «Да кто вы вообще такая?» «Это я ее вызвал», — вмешался Марик. «Ты сказал, что тебе нужен эксперт. Лучше, чем она, ты не найдешь». Виктор понятия не имел, когда трясущийся экстрасенс успел кого-то вызвать, но сейчас его больше волновало другое. — Ты и со мной посоветоваться не мог для начала? — Прости, но ты реально не понимаешь, насколько это опасно! — покачал головой Марик. — Труп девушки размазали по потолку. Я догадываюсь, насколько это опасно! — огрызнулся Виктор. — Женщина, что вы делаете? Андра, не обращая внимания на них... Достала телефон и сделала несколько фотографий. «Случай правда любопытный», — все так же обыденно отозвалась она. «Мне нужно рассказать о нем моему работодателю. Если он согласится оплатить мои услуги, я помогу вам». Этим она окончательно запутала Виктора. День все больше выходил из-под контроля. «Что? Какому еще работодателю?» «Ватикан!» — ответил вместо нее Марик. «Она работает на Ватикан!» «Нахрена нам юрист из Ватикана?» «Она не юрист, она специалист по демонологии!» «Марик, мать твою, я тебя о консультации просил!» — прорычал Виктор. «О консультации, а не о вызове бабы из Ватикана!» Он хотел продолжить, но не смог. Голову пронзила острая боль, будто спицу в висок вогнали. От неожиданности он даже зажмурился на пару секунд, открыв глаза, обнаружил, что на него направлен серый, как небо перед грозой, взгляд Андры. «Поосторожней со словами», — посоветовала она с показным дружелюбием. «А то я ведь могу обидеться». «Ты не хочешь, чтобы она обиделась?» — поежился Марик. «Это факт», — кивнула Андра. «В лучшем случае я уйду, а без меня...» «Вы с этим вряд ли справитесь». Она не сказала, что будет в худшем случае, а Виктор спрашивать не стал. Он не был уверен, что готов знать. Вспышка боли в его голове, конечно же, не могла быть связана с ней, но проверять он не хотел. «Я просто не ожидал, что в Ватикане женщины экзорцистками работают», — проворчал он, — «или как там это называется». «То, что я работаю на Ватикан, не значит, что я принадлежу к церкви», — усмехнулась Андра. «Но в чем-то вы правы, Виктор. Женщины в Ватикане чаще всего связаны с экзорцизмом в двух случаях. Либо они жертвы, которых спасают или не спасают, или они изгоняют демонов, но занимаются этим чаще всего почтенные настоятельницы». «Я похожа на почтенную настоятельницу?» «Не слишком». Но меня больше интересует, откуда вы знаете мое имя. Это еще не самое важное из того, что она знает, — напомнила себе Марик. Значит, вы считаете, что это был не демон? Андра сделала еще несколько снимков, провела пальцем по сенсорному экрану, отправляя их куда-то, и убрала телефон. — Точно не демон, — ответила она. — Совсем другая энергия, гораздо более примитивная. Да и не ведут себя так демоны. Их стратегия — вселиться в тело, терзать душу, а если повезет, то и не одну. Порождение действует проще. Для них любой визит в наш мир уже радость и забава. Их время здесь ограничено, поэтому они наслаждаются милыми маленькими шалостями, вроде убийства. Виктор невольно перевел взгляд на окровавленный скелет и почувствовал, как мороз пробегает по коже. «Маленькая шалость!» Это последнее определение, которое он дал бы такому убийству. — Но ведь порождения сами не пробираются в наш мир, — отметил Марик. — Для них нужно открыть дверь. — Все верно, — отозвалась Андра. — Расскажите мне про жертву. Следователю хотелось отказать ей. Эта женщина настораживала его. Однако он не рискнул. Воспоминания о боли были слишком свежи. Жертва пока официально не опознана, — заметил он. Но, судя по всему, это одна из квартиранток, Елизавета Самарина, 18 лет студентка. Она снимала квартиру с подругой, этой ночью осталась одна, потому что соседка уехала в гости. У подруги есть алиби. Вы серьезно думаете, что в таком можно заподозрить ее подругу? Андра указала на скелет, не оборачиваясь на него. Нет, господин полицейский, вы тут ищете не того преступника, которого в СИЗО закрыть можно. — Собственно, про преступника можете забыть. — С чего это? — Потому что он уже вернулся в свой мир. Вы ему, в принципе, ничего сделать не можете. Ваша задача — понять, как это произошло. — Может, она сама открыла дверь? — предположил Марик. — Так, стоп! — перебил его Виктор. «У вас, я вижу, есть какое-то понимание ситуации. Я не говорю, что готов поверить, но просто в порядке бреда. Объясните мне, что здесь происходит?» Андра, как и следовало ожидать, ответить не удосужилась. Она продолжила осматривать комнату, а вот Марик пояснил. «Это связано с тем, во что ты не веришь. С преисподней. С темным миром, — поправила Андра, — не замешивай все на определенной религии». «С темным миром», — послушно повторил экстрасенс, — «Андра пугала его чуть ли не больше, чем труп на потолке. Если сравнить этот мир с нашим, то можно сказать, что демоны, они как люди, разумные, хитрые, прекрасно понимают, что делают, а порождения похожи на диких животных. Им только и нужно, что убивать, уничтожать, калечить. Они очень сильны и, по нашим меркам, бессмертны, но, в отличие от демонов... Они не могут прийти в наш мир сами. Для них обязательно нужно открыть дверь. Ты ведь не веришь ни одному моему слову, так? Допустим, — согласился Виктор. Однако своей теории у меня нет, потому и слушай твою. На кой черт кому-то понадобится притаскивать в наш мир кровожадного уродца? На этот раз Андра решила поучаствовать в разговоре. Опытные колдуны могут очень даже неплохо их использовать. Натравить на своих врагов, например, или устроить погром. А вот неопытные заклинатели чаще сами становятся жертвой порождений. Поскольку жизнь вызванного зверя связана с жизнью нанимателя, таким убийством все и ограничивается. Горе-колдун превращается в груду мяса, порождение возвращается домой. Значит, вы двое считаете, что Елизавета Самарина... — Сама это устроила, — поразился Виктор. — А вот тут и заключается любопытная деталь вашего дела, — указала Андра. — Я почти уверена, что эта девочка никого не вызывала. «Почему — Почему? — удивился Марик. — А посмотри внимательно по сторонам. Комната покойной, теперь залитая кровью, все равно не была похожа на пристанище доморощенной колдуньи. Белая мебель... Вышивка на стенах, плюшевые игрушки. На полках мирно соседствовали нефритовый Будда и золотистый хатей. Над ними устроился фарфоровый ангел. Похоже, погибшая не была религиозна. Среди ее книг Виктор не видел ничего, что могло быть использовано для вызова демона. Его и самого раздражало то, что он вроде как поверил Марику, но что ему оставалось? Если не ухватиться хотя бы за эту версию, «Кажется, что безумие окружает со всех сторон, потому что он знал, что дверь квартиры была заперта изнутри, что между временем, когда соседи услышали крики, и приездом полиции прошло меньше получаса. Разве мог человек сотворить такое и скрыться незамеченным?» «Может, кто-то натравил на нее порождение?» — предположил экстрасенс. «Снова нет. Оно не пришло со стороны. Дверь была открыта прямо здесь». Андра прошла к дальнему углу комнаты и указала на стену возле окна. Виктор не видел там ничего особенного, в ту часть даже брызги крови не долетели. А вот Марик согласно кивнул. «Да, я тоже чувствую это». «Вот и все», — пожала плечами Андра. «Ваша задача, джентльмены, — не искать убийцу. Он известен и больше не опасен. Вы должны понять, почему дверь была открыта». Раньше людей от порождений защищало лишь то, что эти выродки не могли самостоятельно пробраться в наш мир. Но если они научились открывать дверь, у нас у всех большая проблема. Получается, что их жертвой может стать кто угодно, без исключений, и эта смерть — только начало». «Такого больше не будет. Это наверняка работа маньяка, и мы поймаем его», — заявил Виктор, — Но даже в его голосе не было сейчас уверенности. — Верьте во что хотите, — слабо улыбнулась Андра. — Мой номер у вас есть. Когда это снова случится, дайте мне знать. — Никогда, а если, — уточнил следователь. — Когда, Виктор, когда?